Джо Хилл Призрак 20 века Чаще всего ее увидят, когда зрительный зал практически полон. Есть история о человеке, который пришел на последние сеанс и обнаружил, что публики вокруг почти нет. Г где-то посреди фильма он заметил, она сидит рядом с ним, хотя секунду назад кресло было свободно. Он посмотрел на нее.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 событияие еще слишком свежовых памяти. мысли о том поверят им или нет, придут гораздо позднее. Зачастую они подавлены и безропотны. Когда олег думает о том впечатлении, которое она производит на собеседников, он обычно вспоминает стивена гринберга прохладным летом днем тысяча девятьсот шестьдесят третье года вышедшего из кинозала посреди фильма птицы. Сстивену было двенадцать лет.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 старое наваждение накатывало с новой силой но после развода дома наставил жене а сам переехал в маленькую квартирку под кинозалом почти совпавшего с открытием на окраине города восьмиранного киноцентра аали и снова стали преследовать навязчивые мысли правда не столько о ней сколько о самом кинотеатре но какая разница никакой считал алег мысли о кино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 Единственный шок, о котором тогда говорили, это контузия. По утрам он говорил матери будто идет на занятие, но в школу он в те дни не ходил. Он бродил по центру города в поисках неприятностей. Он воровал в закусочной шоколадки и ел их на заброшенной обувной фабрике ее закрыли, потому что все мужчины сражались или во франции или на тихом океане.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 явью стали самые страшные опасения алика это был не просто мюзикл это был мультипликационный мюзикл но ну, разумеется как же он сразу не догадался зал на беде творой время три часа пополудни середина недели а в качестве журнала показывают сериала на помаженном ковбое распевающим сладенькие песенки про высокогорные равнины само собой за этим мог следовать столько мультфильм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 вытянулся в струнку и даже наклонился немного вперед положив руки на колени началась вторая часть мультфильма оркестр радбаха перешел к чайковскому перед завороженным взором порхали с ветки на ветку хрупкие феи в темном лесу они касались волшебными палочками цветов и нити и паутины набрасывая на них сверкающая покрывалало росы озадаченные потрясенный алег следил за их беззаботным полетом с каким-то и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 Нет, он был уверен, что кресло по обе стороны от него пусты. Он повернул голову. Она была немного старше его, всего она несколько лет. Алик не дал бы ей больше двадцати. Его с первого взгляда поразило, какая она хорошенькая. Сердца Ака забилось быстрее при мысли о том, что с ним заговорила такая девушка. Он мысленно пригрозил себе: попробуй только все испортить.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 Когда фильм мне нравится, я просто не могу молчать. Ничего не могу с собой поделать». В следующий миг почти одновременно до сознания Алика дошли две вещи. Во-первых, её ладонь была ледяной. Даже через свитер он почувствовал могильный холод её пальцев и немного испугался. Во-вторых, на её верхней губе, под левой ноздрёй, он заметил каплю крови. «У тебя из носа кровь идёт». сказал он слишком громко как ему показалось и тут же пожалела о своих словах человеку удается один шанс произвести впечатление на такую красотку как это надо было предложить ей платок или салфетку чтобы она вытерла кровь небрежно пробормотать в манере сенаторы ты в крови держи он сунул руку в карманы нащупывая что нибудь подходящее но ничего не нашлось но она как будто не слышала его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 Она рассмеялась происходящему на экране голос у нее был тихий с при дыханием потом она наклонилась калику и прошептала этот фильм совершенно не для детей гарри парсолс обожает кинотеатр но он крутит не те фильмы гарри парсолс владелец роуз бада под ее левой нострой появился свежий потек крови красрасная дорожка быстро добежала до губы, но внимание Аалика уже привлекла кое-что другое. Они сидели прямо под лучом проора, и в синем столбе света у них над головами кружились мотыльки и другие насекомые. Одна мушка присела на щеёку девушки. Та не заметила, и алик не стал говорить ей об этом. Ему не хватало воздуха, чтобы вымолвить хотя бы одно слово. Девушка продолжала.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 Если всё-таки и тошнит, прошу тебя потерпеть немного, а я принесу пакет. Этот ковёр плохо чистится. А если зрители учуют запах рвоты, покупать попкорным вряд ли захочется». Тот, кто говорил это, постоял рядом с Аликом, потом без слов развернулся и ушёл. Появился он через минуту или около того. «Вот, держи, за счёт заведения. Пей медленными глотками. Содовое хорошо действует на желудок». Алик сжал в пальцах хвощеный стаканчик, усыпанный бисером холодного конденсата, нащупал губами соломинку, втянул в себя глоток ледяной колы, колючий от пузырьков. Потом открыл глаза. Он увидел перед собой высокого и сутулого мужчину с обвислым валиком сала на талии. Темные волосы подстрижены ежиком, а глаза за чрезмерно толстыми стеклами очков —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 боже праведно это же детский фильм что же она делает со мной олег открыл рот не зная еще что хочет сказать наверное что-нибудь о девушке но вместо этого изо рта его вырвались другие слова фильм совсем не детский мужчина посмотрел на него со сдержанным негодованиением разумеется детский это же олдисней алекс мерил его задумчивым взглядом потом спросил вы должно быть «Гарри Парселс?» «Да откуда ты знаешь?» «Догадался», — ответил Алик. «Спасибо за колу». Следуя за Гарри Парселсом, Алик обогнул торговый прилавок, пошёл в дверь и оказался перед лестничным пролётом, ведущим куда-то вверх. Гарри открыл ещё одну дверь и провёл Алика в маленький кабинет, заставленный мебелью. На полу стояли стопки металлических коробок с плёнками.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 и приставил к левому виску палец, словно отдуло пистолета. «Четыре года назад. На волшебнике страны ОС. На премьере. Это ужасно. Она все время приходила сюда. Была моим самым постоянным клиентом. Мы разговаривали с ней, подшучивали друг на другом». Он смолк, растерянный и огорченный. Потом сжал свои пухлые ладони, положил их на стол перед собой и закончил.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 Алька не вздома избежать нам еще надо кое-что обсудить. Гарри вышел, алег еще некоторое время раздумывал что означал его непонятный взгляд. Потом он вспомнил про газетную вырезку там оказался некролог ее не кролог. Б бумага была мятой края стерлись, чернила выцвели. Похоже эту вырезку частенько брали в руки и перечитывали. девушку звали има дджангил крест.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 И оглянулся вокруг. Гари еще не возвратился. Тогда юноша снова перечитал не кролог. Потер между большим и указательным пальцами уголок газетной бумаги. От несправедливости такой смерти у него перехватило дыхание, глаза вдруг защипало. Неверчиво прислушиваясь к себе, алег понял: как это не смешно, он вот-вот заплачет. Страшжно осознавать, что живешь в мире, где 19-летняя девушка полная жизнь и веселье может погибнуть вот так без причины. Сильное чувство охвативше его было не совсем оправдано, ведь он не знал имажан при жизни. Но все стало на свои места, едва он вспомнил рея письмо Ттрумана и слова храро сражался, защищал свободу. Америка гордится им. Он вспомнил о том как рэй водил его на армию Донована в этот самый кинотеатр и они сидели рядом, закинув ноги на спинке кресел перед собой и касаясь друг друга плечами. Токо глянь на Д джона уэйна говорил рейй ему понадобятся два бомбардировщика один чтобы вести его самого а второй чтобы вести его яйца Женя в глазах стала невыносимым каждыйдый вдох причинял боль.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 открылся ад заплясали языки пламени запрыгали в танцы проклятые и олег понял что это про войну этот эпизод а его братья ни за что погибшим на юге тихого океана америка гордится им о телах солдат и стерзанных и обезображенных что качаются в прибрежном прибое где-то далеко на востоке разбухая и пропитываясь водой это обыма дджангил крест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 а после них остаются лишь жалкие памятки вроде этих. «Я молюсь сегодня вместе с вами, Гарри Трумэн», или «Я всегда верил, что из нее выйдет настоящая кинозвезда». Где-то вдалеке прозвонил церковный колокол. Алли качнулся от мыслей. Оказалось, колокольный звон был частью фильма. Мертвые таяли. Мрачный плечистый демон закрылся своими широкими черными крыльями,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 он мог бы сказать ну да разумеется язнавал стивена когда он был еще мальчишкой может ему даже позволит поговорить с самим стивеном хотя в этой части новой англии сотни людей вправе утверждать что в свое время знала олег гринберга а олег знаком с ним весьма поверхностно они лишь однажды разговаривали в тот день когда стивен увидел ее раньше ничего потом почти ничего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 но не зная с чего начать. Когда Стиввен наконец начинает речь, он сначала говорит о Роу Баде, о том, как любил этот кинотеатр, о великих фильмах, которые он там видел. Алик улыбается и кивает, но на самом деле он поражен тем до какой степени Стиввен обманывает себя. Ведь после птиц он так и не вернулся в зал. Он не смотрел в Роузбади ни одного из тех фильмов, что сейчас перечисляет. В конце концов Стиввен решается.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 После того телефонного разговора с марей он мечтал о встрече со стивеном о том что они поговорят о роусбаде и стивен такой богатый и любящий кино согласится бросить алику спасательный круг старые кинотеатры это национальное достояние говорит стивен в это трудно поверить но я купил парочку после разорившихся кинозалов и возвращаю к жизни я бы хотел сделать что-то подобное и с роуус бадом знаешь ли и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 Луис видела има Дджангил крест на сеансе полуночного ковбоя, а сейчас преподает документальное кино. Окс знает, что две эти вещи связаны, как и Сстивен Гриннберг не случайно стал тем кем стал. Перезвони мне ладно, я хотела поговорить с тобой а... ну, короче позвони.том она смеется, но как-то странно, почти испугано и говорит: это невероятно тяжело вздыхает. В общем я хотела узнать как дела в роубаде, мне кажется плохо. Жду у звонка. Следующий звонок от Даны Луэлин, что видела иммажен на сеансе дикой банды.ретий от маййка Леонардо. Ему иммажен явилась во время американской граффити. Потом позвонил Дарен Кэмблл, встретивший ее на бешеных псах. Кто-то из них говорит будто видел сон похожий на тот, что пересказывал Стиввен Гриннберг. Заколоченные окна, цепь на дверях, плачущая девушка. Другие просто просят перезвонить. К тому моменту, когда сообщения на автоответчики закончились, Алик сидит на полу кабинета, сжав кулаки, беспомощно рыдающий старик. За четверть века имажин видели около два человек, и почти половина из них оставили сообщение для Алика с просьбой связаться с ними. остальные звонят в течение ближайших нескольких дней расспрашивают о роу баде говорят о своей мечте алик побеседует почти с каждым кто видел ее со всеми с кем имажен захотелось в свое время заговорить с преподавателем актерского мастерства с менеджером видеопроката с финансистом на пенсии в молодости писавш сердиый и смешные рецензии на фильмы со всеми теми кто по воскресеньям ходил не в церковь а в роубад чьи молитвы были написаны пэтди чаевский чьи гимны сочинял джон уильямс и чья вера призыв перед которым не в силах устоять има джин как и сам алег финансовой стороной благотворительного фонда по спасению роубада занимается бухгалтер стивена сам кинотеатр закрыт на три месяца для проведения ремонтных работ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 В день открытия кинотеатр заполнен так же как в день премьеры титаника корреспонденты местного телевидения снимают поток зрителей исчезающие в дверях кинозала разумеется здесь стивен потому и столько шума хотя алег не сомневается что аншлаг был бы и без стивена люди пришли бы посмотреть на результаты ремонта алег и стивен позируют для фотографов вот они стоят рядом перед главным входом в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 отрывками, чтобы запечатлеть их реакцию на те или иные эпизоды волшебника страны О. Это станет заключительным эпизодом ее документального фильма. Полный зал зрителей наслаждается классической кинотиной 20 века в любовно отреставрированном кинотеатре. Но ее фильм закончится не так, как она планировала. видноидно, что алик сидит в одном из задних рядов, его лицо повернуто к экрану,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 а говорит что-то о доме она говорит то, что знают все. Джохил призрак 20го века. Расказ читал Олег булдаков.